Глава 16 Ужин с сюрпризом. Валерия. Через час мой желудок начал издавать такие мелодии, что не замечать их стало попросту невозможно. Я решила, что не стану уморить себя голодом из-за пиджачка и соглашусь на ужин. Нашёлся Иннифер в общей гостиной. С невозмутимым видом читал какой-то журнал. «Буду готова к ужину через пятнадцать минут», — сообщила я, вздернув подбородок, развернулась и потопала обратно в свою спальню. Готова была поклясться, что услышала смешок за спиной. Но когда резко обернулась, чтобы проверить, Алексей сидел с еще более невозмутимым видом, чем до этого. Ресторан при гостинице, отделанный в коричнево-бежевых тонах, поражал. Высокие потолки, белоснежные колонны, мраморный блестящий пол, витражные окна, столы с кипенно-белыми скатертями и резные стулья. Даже официанты подстать. Они словно порхали между столами в своих черных брюках и белых рубашках с галстуками-бабочками. Кстати, все мужчины — ни одной девушки. Дальше на сцене Расположились музыканты, играющие что-то легкое и лирическое. А в центре сцены я увидела стойку с ретро-микрофоном. Все это великолепие явно создавалось для того, чтобы радовать взор, чтобы заставить посетителей забыть о проблемах и той атмосфере повседневности, которой уже начинаешь задыхаться. «Интересно, цены тут тоже подстать интерьеру?» – подумала я. «Хорошо выглядишь», — походя отметил Алексей. «Ты уж определись. Или хорошо выгляжу, или смотреть не на что». Не сдержалась я. «Хотя, надо признать, выглядела и правда неплохо». «Да что там? Отлично!» Продавцы-консультанты постарались на славу, забивая мой чемодан одеждой. Пиджачок, похоже, целое состояние отвалил за его содержимое. Я надела платье цвета фуксии с тонкими бретельками, которое действительно отлично подчеркивало фигуру. Сам пиджачок был, конечно же, в пиджачке, но на этот раз синим. Счастье-то какое! Даже светло-синий галстук бабочка имелся. Но почему, почему такой цвет всегда не носит? Он же так ему идет. А мои любимые костюмчики, похоже, на заказ шьет. Боже, Пусть все запасы серой в полоску ткани заберут пришельцы. Хотя, подозреваю инеферов, эти самые пришельцы могли на землю сослать, как раз чтобы избавиться от ужасных пиджачков. На столе, к которому нас провел метродотель, в небольшой вазе стоял букет нежно-розовых роз, источавших свежий сладковатый аромат. Хм... «Пиджачок решил, что я сразу растаю и забуду сцену с бикини?» Подумала я и взяла предложенное официантом меню. В общем, как и предполагала, цены впечатляли не меньше интерьера. Злорадно похихиков про себя, я решила выбрать все самое дорогое. Ну а что, командировка оплачиваемая, да и на ужин сам пригласил, никто за язык не тянул. Правда, должного впечатления мой выпад на Крутого не произвел. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Слушай, а почему целая книга, если заклинание всего одно?» — спросила я в лоб, пока мы ожидали. «Похоже, мой вопрос поставил Иннифера в тупик». «Да ну, неужели я первая, кому пришло в голову им задаться?» Э <связывающие> «Мы не знаем, Валерия, но так было с самого начала. Понять, зачем это нужно, так и не удалось». В конце концов выдал он. «А кто назначает хранительниц? Каков принцип отбора?» «И снова я не знаю. Знаю только, что со временем между Иннифером и хранительницей образуется нерушимая связь. Это для того, чтобы...» Можно было найти друг друга. Ну, об этом я раньше рассказывал. А за что вас все-таки на землю сослали? Вот это, честно говоря, было мне любопытно больше всего. Валерия, ты, похоже, хорошо подготовилась. Валишь, как профессор студента на экзамене. Задорно рассмеялся Алексей. А у него красивая улыбка. Тьфу, Лера, это еще что за мысли? А если серьезно, то представь. Идешь в кабинет зачем-нибудь. Доходишь, стоишь в дверях и понимаешь, что не помнишь, зачем именно пришел. Так и мы. Крутится где-то далеко в сознании ответ, но никак не удается его зацепить и достать. И Это прям как наши души. я Отпила воды из бокала, расправила несуществующие складки на платье и продолжила. Существует теория, что мы здесь на Земле проходим какие-то уроки. Каждая душа свой, но при рождении память стирается, приходится действовать на наобум. Не прошел урок? Готовься остаться на второй год. Так вот. Может, вам тоже нужно какие-то уроки пройти? Валерия, мы уже достигли высшей стадии развития. Если и есть кому учиться, так это вам у нас. Нам ни к чему какие-то там уроки проходить. Ну, чему вы нас можете научить, а? Да и что такого может предложить ваш мир? Если бы не ссылка, мы бы тут и не подумали появляться снисходительно улыбнулся Иннифер. «Какое завидное самолюбование», — подумала я, смяла в руках салфетку, а вслух сказала, «Ну, конечно, вас сослали просто потому, что не выдержали соседства с идеалом. Может, пора спуститься с небес на землю?» Я четко увидела, как заходили жилваки на скулах пиджачка, Но он очень быстро взял себя в руки и, деланно бесстрастным тоном, произнес «Не стоит отягощать свою прелестную головку размышлениями на такую серьезную тему, Валерия. Тебе это не идет». Мы замолчали. Довящую атмосферу прерывал лишь звук столовых приборов. Видимо, решив, что был слишком резок, Пиджачок подлил мне сока и пододвинул поближе тарелку с нарезкой. «Да ладно тебе, Алексей, не стоит горцевать тут, как пони. Тебе это не идет». Енифер так шарахнул кулаком по столу, что я аж подпрыгнула. И не только я. Официант, проходивший мимо с подносом в руках, дернулся и за малым не уронил его. «Простите». Коротко бросил пиджачок официанту, а затем уже тише сказал мне. «Женщина, я не советую испытывать мое терпение. Ты...» Он не закончил. Его глаза расширились до невиданных мною доселе размеров, а челюсть чуть не стукнулась об стол. «Какого черта?» — выпалил Алексей и резко вскочил с места. Так как он сидел лицом ко входу, то явно мог видеть то, чего не видела я. Что же там такое? Или кто? М -м -м, леди я или не леди? Леди не станет оборачиваться. Ну, конечно, не леди, кого я обманываю, подумала я и обернулась. К нашему столу шли двое мужчин. иниферы сразу поняла я. Спросите, как догадалась? Так по костюмчикам же, будь они неладны. Алексей поймал их буквально за несколько шагов до нашего стола и не дал пройти дальше. Первый, очень высокий, статный, клечистый, в возрасте, его выдавали практически полностью седые волосы. Но седина благородного оттенка совсем его не портила. В молодости этот мужчина явно был очень красив. Но глаза, таких холодных глаз, я не видела за всю свою жизнь. Он посмотрел на меня так, словно я там и не сидела вовсе. Я не умею читать мысли, но в его взгляде прочла нечто вроде «Что это здесь делает?» «Да-да, именно это!» Я громко сглотнула. Возникло ощущение нависшей надо мной опасности. Я вцепилась в бокал с соком и залпом его осушила, не сводя взгляда с троицы. Чувствовала себя какой-то мерзкой букашкой, которую раздавит, если она посмеет совершить хоть одно неверное движение. Впрочем, от второго тоже исходила волна агрессии, хотя на вид он показался мне совершенно невзрачным из тех, что увидишь в толпе и забудешь через пять минут. Прилизанные волосы, узкие поджатые губы, обычное ничем не примечательное лицо. Правда, фигура не подкачала. «Отец!» — прошепел Алексей так, чтобы я услышала, «Какого черта ты тут делаешь? Я же говорил, что не нуждаюсь в наставлениях!» Затем он обратился уже ко второму мужчине. И тебе, я, кажется, все еще в прошлый раз сказал. Или повторить? Что вам нужно? Сын, я просто хочу убедиться, что все идет как надо. Не понимаю, чего ты носишься с ней, как с писаной торбой. Помни, в случае чего я подключусь и сам решу проблему. Отец пиджачка говорил все это громко, так, чтобы я точно услышала, при этом неотрывно смотрел мне в глаза, гипнотизируя, словно удав кролика. «Брат, и мое мнение, ты знаешь, оно не изменилось», добавил Игорь. моё вообще вообще-то тоже, Игорь», прогремел пиджачок. «Точно, Игорь». Мои глаза наполнились влагой, и непрошенная слезинка скатилась по щеке. Я ее, конечно, сразу смахнула. Незачем этим сухарям видеть проявление моих эмоций. Обозналась. Никакой это не Миша. Сердце не хотело прощаться, свернувшейся было надеждой. «Лера, пора отпустить», пронеслось вспышкой в сознании. Я всхлипнула. Но тут же на меня лавиной нахлынули другие мысли. Это что же? Я ни за что, ни про что наорала на пиджачка? Получается, только я виновата в том, что сорвались с моста. Мы же чуть не погибли из-за моей истерики. Щеки покрыл румянец стыда. Алексей меня спас, а я рявкаю на него вместо благодарности. «Ну, какая молодец! Возьми с полки пирожок!» Тут же решила, что обязательно скажу спасибо, как только Алексей вернется за стол. «И зачем с ней ездишь? Пусть сама это делает!» «Что ты вообще в ней нашел?» Взгляду задержаться не на чем. Это папаша сказал уже тише, но я все равно услышала. «Сам решу, что мне делать!» — взъярился пиджачок. «Можете идти и впредь, не лезьте в мои дела, если не прошу!» Он развернулся и пошел обратно к столу. А мне стало до чертиков обидно. Взгляду задержаться, видите ли, не на чем. Я ему в спутнице жизни не нанималась. Да и вообще, меня никто не спрашивал, хочу ли быть хранительницей. И пиджачок хорош. Хоть бы слово в мою защиту сказал «Да пошли вы все!» Я бросила скомканную салфетку на стол, вскочила и пронеслась мимо Иннифера в дамскую комнату. Не хватало еще, чтобы он видел, как задели меня слова его драгоценного папочки Иннифера. «Валерия, ты куда? Стой!» Только и раздалось за спиной.